Поздно вечером вернулись с молитвы Гортензия и Райан, оба в приподнятом настроении. Сегодня назовут день страшного суда. Райан надавал Гортензии указаний по поводу перепечатывания его последней статьи для сторожевой башни и вышел в коридор позвонить в Бруклин. Сейчас он всё узнает. А я думала, что он будет решать вместе с ними. Конечно, конечно. Но окончательно подтвердить должен сам мистер Чарльз Винтри, почтительно произнесла Гортензия. Сегодня удивительный день, великий день. Помоги мне поставить печатную машинку. Сюда, на стол. Эри притащила на кухню огромный старый Ремингтон и поставила его на стол перед Гортензией. Та протянула ей пачку листов, исписанных мелким почерком Райана. А теперь, Ари Амброзия, ты будешь мне читать, только помедленнее, а я печатать. Следующий час Ари читала, морщилась от ужасного витиеватого стиля Райна, передавала штрих при необходимости и стискивала зубы, когда автор статьи каждые 10 минут влетал в кухню с новыми идеями, как подправить синтаксис, как поменять местами абзацы. Мистер Топс. Вы дозвонились? Нет ещё. Миссис Б. Ещё нет. К мистеру Чарльзу Винтри всегда трудно дозвониться. Сейчас снова попробую. В усталом мозгу Ари плавала одна фраза, которую сказал Самат. Иногда я думаю, а мне какое дело? И теперь, когда Райан снова вышел, Ари решила осторожно спросить об этом. Гартензия откинулась на спинку стула и положила руки на колени. Ари Амброзия, я занимаюсь этим всю жизнь. Я ждала с самого детства, с тех пор, когда я девочкой бегала в белых гольфах. Но я не понимаю, зачем? Конечно, не понимаешь. Что ты знаешь о том, что и зачем? Мои корни в свидетелях Иеговы. Я знала истинную церковь ещё тогда, когда немногие знали. Это то хорошее, что дала мне моя мать. И теперь, когда конец уже близок, я не сдамся. Ну ба, это же, ты даже послушай, что я тебе скажу. Я не то, что другие свидетель. Я не боюсь смерти, а они просто хотят Чтобы все вокруг умерли, а сами они остались живы. И это глупо. Из-за этого не стоит посвящать себя Иисусу Христу. Моя цель выше. Я хочу стать одной из избранных, даже несмотря на то, что я женщина. Я мечтала об этом всю жизнь. Я хочу воссесть рядом с Господом и принимать решения. Гортензия громко цыкнула зубом. Мне надоело, что мне всё время напоминают, что я женщина, что я недостаточно образованная. Вечно все пытаются чему-то тебя научить, то одному, то другому, дать тебе образование, с женщинами из рода Боуденов всегда так появится кто-то и делает вид, что хочет чему-то научить, а на самом деле образование ни при чем. На самом деле это самая настоящая борьба. Но если я стану одной из ста сорока четырех, никто больше не будет меня учить, настанет мое время. Я буду сама всё решать, и никто больше не будет лезть со своим мнением. Моя мать на самом деле была сильная женщина, и я такая же. И твоя мать, и ты тоже. Расскажи мне о бомброзе, попросила Айри, заметив брешь в обороне гортензии, через которую можно прорваться. Пожалуйста. Но гортензия осталась непоколебимой. Ты уже знаешь достаточно. Ничего копаться в прошлом. От него нет никакой пользы. Давай, читай с пятой страницы. Мы, кажется, там остановились. И тут на кухню вошёл Райан. Лицо его было ещё краснее, чем обычно. Что? Мистер Топс узнали? Когда? Да простит Бог грешников, миссис Б, потому что близок день страшного суда. Господь ясно сказал, когда он будет. Всё записано в откровении. Он с самого начала решил, что третьего тысячелетия не будет. Так что печатайте поскорее эту статью, а потом я вам тут же продиктую следующую. А вы должны позвонить всем свидетелям из Лямбита и ещё листовки. Ох, мистер Топс, дайте мне прийти в себя. Это уже совершенно точно, да, мистер Топс. Я нутром чуяла. Я же вам говорила. Не знают, месье Сб, какое отношение к этому имеет ваше нутро. Но благодаря тщательному текстологическому анализу, проведённому мной и моими коллегами, и богам, изначально вставила Айри, бросив на него сердитый взгляд, и обняла гортензию, сотрясавшуюся от рыданий. Гортензию расцеловала Ари в обе щеки и та улыбнулась, почувствовав горячую влагу на своем лице. Боже мой, Ари Амбрози, я так счастлива, что ты с нами и можешь разделить нашу радость. Я прожила этот век. Я появилась на свет во время землетрясения в самом начале столетия. А теперь я увижу, как грешники исчезнут с лица земли в ещё одном великом землетрясении. Слава Господа нашего. Видя, он обещал, что так будет. Я знала, что я права. Ждать осталось всего 7 лет. Сейчас 92-й Гортензия презрительно пощелкала языком. Подумаешь, моя мать дожила до ста трех и до последних дней могла бы скакать на скакалке, так что я тоже доживу. Я уж постараюсь. Моя мать в муках рожала меня, но она знала истинную церковь и родила меня даже в такую трудную минуту, чтобы я увидела этот великий день. Аминь. Аминь, мистер Топс. Готовьтесь встретить Господа. И запомни, Айри Амброзия, так я и говорю. Я стану одной из них. И ещё, я поеду на Емайку, чтобы встретить там конец света в год прихода нашего Господа, и я вернусь домой. И ты тоже сможешь туда поехать, если будешь меня слушать и учиться. Хочешь поехать на Ямайку в двухтысячном году? Ари вскрикнула и бросилась обнимать бабушку. Гортензия вытерла слёзы фартуком. Слава богу, я живу в этом столетии. Я живу в этом ужасном веке с его горестями и бедами, но слава богу, Моя жизнь и началась и закончится во время землетрясения Маджид, Милад и Маркус 1992 1999 Нужно помнить поцелуй всего лишь поцелуй а вздох всего лишь вздох Главное остаётся когда проходит время Герман Хапфельд Когда проходит время Песня 1931 года. Глава шестнадцатая. Возвращение Маджида Махфуза, Муршеда Маптасима и Гбала. Простите, вы же не собираетесь здесь курить? Маркус закрыл глаза. Дурацкая постановка вопроса, так и подмывает ответить в той же драматичной манере. Нет, курить я здесь не собираюсь. Или что вы? Как я могу здесь курить? Простите, я просила. Я услышал, мягко произнёс Маркус, поворачивая голову к соседке по единственному подлокотнику, полагающемуся на каждую пару пластиковых типовых кресел в длинном ряду. А собственно, почему нет? При взгляде на собеседницу раздражение как рукой сняло. Соседка оказалась стройной, симпатичной азиаточкой с очаровательной щеринкой между передними зубами, высоко завязанным хвостом, и коленками, обтянутыми армейскими штанами, на которых ничего себе, лежал его научно-популярный труд "Часовые бомбы и внутренние часы организма. Путешествие в генетическое будущее", который он создал в соавторстве с писателем Т. Бенксом и выпустил прошлой весной. А потом балван, что в хитроу курить запрещено, даже пару затяжек. И уж, конечно, нельзя курить эту чёртову трубку. Кресло спаяны на смерть, а у меня астма. Причин, мне кажется, довольно. Маркус добродушно пожал плечами. Полне. Интересная книжка. Для Маркуса это было в нови. Раньше он со своими читателями никогда не встречался, тем более в зале аэропорта. Он всю жизнь писал академические тексты, которые читал малый круг избранных и почти всех он знал лично. Он никогда не пускал свои работы, как половинку одежной кнопки, плыть к безвестным берегам. Что, простите? Не беспокойтесь, если вы против, я курить не буду. Просто хотел спросить. Интересная книжка. Девчушка сморщилась и уже не казалась Маркусу такой уж хорошенькой. Подбородок явно великоват. Закрыла книжку, распахнутую на середине, и глянула на обложку, будто забыла, что читает. На мой вкус ничего Непонятное чуток. Хрен про сыж. Маркус нахмурился. Идея этой книги принадлежала его агенту. Материал излагается на двух уровнях: научном и популярном, и строится по парному принципу. В одной главе Маркус описывает научные достижения в области генетики, в другой писатель рассуждает на ту же тему с позиции будущих перспектив литературы, а что будет, если? И так на протяжении восьми пар глав. Маркус, у которого росли сыновья университетского возраста и приезжал учиться праву, Маджид согласился в этом участвовать из меркантильных соображений. В итоге книжка не стала для него привычной удачей, и Маркус относился к ней как к, в общем-то, провальной. Но чтобы непонятная и хрен просыж, э, в каком смысле непонятная. Девушка уставилась на него с неожиданным подозрением. Это что, допрос? Маркус отпрянул. Вдали от дома, от лона семьи, его челфинистская уверенность немедленно куда-то улетучивалась. Прямой по натуре человек, он не видел смысла задавать иные вопросы, кроме прямых, но в последние годы стал замечать, что незнакомцы не всегда так же прямо ему отвечают, как домашние. Во внешнем мире, за стенами колледжа и дома, Для общения с окружающими требовалось что-то еще, особенно если в собеседнике набивается не молодой мужчина с экстравагантными кудряшками и в очках с половинчатой оправой. Тогда разговор нужно приправлять любезностями, проходными фразочками, всякими "спасибо" и "пожалуйста". Что вы, какой допрос? Просто я тоже собираюсь почитать эту книгу. Слышала, она неплохая. Потому-то мне и интересно, что вы нашли в ней? непонятного. Убедившись наконец, что Маркус не сириный убийца и не насильник, девушка расслабилась и позволила себе откинуться на спинку кресла. Не знаю, скорее она даже не непонятная, а пугающая. Почему? Ну вся эта генная инженерия и что? Игры с твоим телом говорят, что есть гены, отвечающие за ум, сексуальность, практически за всё. Выдумали какую-то рекомбинацию ДНК, девчушка произнесла этот термин осторожно, будто пробуя воду, проверяя осведомлённость Маркуса. Его лицо осталось непроницаемым, и она заговорила увереннее. Зная, какой участок ДНК за что отвечает, можно прямо как колонки включать или выключать определённые параметры. Что они намереваются проделать с той несчастной мышью? Жуть, да и только. И это не говоря о тех болезнетворных, то есть провоцирующих заболевания в телах, которые будут сидеть в ней, как в чашках Петри. Я изучаю политологию, и я такая, чего они добиваются? Кого хотят уничтожить? Надо быть чертовски наивным, чтобы не понять, с помощью этой хрени Запад жаждет расправиться с Востоком. С арабами быстрый способ избавить мир от мусульман-фундаменталистов. Да, я говорю серьёзно, прибавила она, увидев, как поползли вверх брови Маркуса. Кошмарные творятся вещи. По крайней мере, благодаря таким книгам начинаешь понимать, как близка наука к научной фантастике. С точки зрения Маркуса, наука и научная фантастика походили на два корабля, разминувшихся в ночном тумане. Робот у фантастов, даже у его сына Оскара, на 1000 лет опгоняет тех роботов и тот искусственный разум, который удалось создать учёным. У Оскара воображаемые роботы могут петь, танцевать, разделять его радости и страхи, а в Масачусетском технологическом институте какой-то несчастный, медленный кропотливо учит машину воспроизводить движение одного единственного человеческого пальца. Одновременно с этим простейшие биологические факты, например, устройство обычной клетки животного, не составляют ни малейшей загадки для четырнадцатилетних подростков и учёных вроде него самого. Первые рисуют их в школьных тетрадях, вторые пытаются внедрить в них чужеродную ДНК. Между этими двумя полюсами Как представлялось Маркусу, плещется океан идиотов, заговорщиков, религиозных безумцев, самонадеянных писак, борцов за права животных, студентов-политологов и прочих разновидностей и фундаменталистов, которые вдруг ополчились против дела всей его жизни в последние несколько месяцев, когда футуристическая мыш привлекла общественный интерес. Ему пришлось убеждать себя в том, что эти люди действительно существуют, а это было так же сложно, как поверить, будто в глухом уголке сада водятся феи. Они кричат о прогрессе. Девчушка вдруг разволновалась и перешла на виск. О новом слове в медицине и бла-бла-бла. Но суть в том, что если будут знать, как убирать в человеке нежелательные качества, то неужто какое правительство этим не воспользуется? И что значит нежелательный? Папахивает фашизмом, не так ли? В общем, книжка хорошая, но в итоге думаешь, куда нас это заведёт? Кругом будут сплошь голубоглазые блондинки, а детей можно будет заказывать по почте. Будь вы индусом, как я, вы бы тоже забеспокоились. Плюс заражают бедных зверушек раком. А кто они такие, чтобы вмешиваться в мышиные устройства? Как можно моделировать смерть животного? Это всё равно что соперничать с Богом. Лично я исповедую индуизм. Ага. Я не фанатичка, нет, но я верю в то, что жизнь священна. А эти люди программируют мышь, просчитывают каждое её движение, решают, когда ей рожать детёнышей, когда умирать. Это противоестественно. Маркус кивнул, пытаясь скрыть скуку. Да чего же невыносимо слушать. В этой книге Маркус даже словом не обмолвился о Евгенике. Это была не его область, и никогда он ею особенно не интересовался. Тем не менее, эта девчушка умудрилась прочесть книгу исключительно в свете более прозаичного направления рекомбинации ДНК, генной терапии, протеинов, рассасывающих тромбы, заменителей инсулина, и выудить из него полный комплект стандартных неофашистских газетных страшилок, безмозглые человеческие клоны, генетический контроль над сексуальными и расовыми характеристиками, мутации болезней и так далее. Из всех глав только одна, глава про мышь, могла бы вызвать подобную истерику. Именно с ней было связано название. Тоже настоял агент, и именно она заинтересовала СМИ. Теперь Маркус Отчётливо понял то, о чём прежде только догадывался. Люди читают его книгу только из-за мыши. Ни одна другая из его работ не вызвала такого ажиотажа. Читателей взволновала предначертанная судьба мыши. И мне пришло в голову, что речь в книге идёт о таких вещах, как возникновение рака, протекание репродуктивного цикла, замедление процесса старения. Главное Что будет с мышью? Этот неестественный интерес к животному не переставал поражать Маркуса. Похоже, люди не могли взять в толк, что данная мышь образец, биологический фрагмент для эксперимента, касающегося вопросов наследственности, болезни, бессмертия. Скандал вокруг мыши был, похоже, неминуем. В Times появилась фотография трансгенетической мыши из лаборатории Маркуса и статья о борьбе вокруг получения патента. Маркус с газетой получили тонну гневных писем от столь полярных адресатов, как Ассоциация дам-консерватисток, лобби по борьбе с ввивисекцией, исламская нация, пастор Беркширской церкви Святой Агнессы и редкое легио радикального еженедельника Ш "Новости". Нина Бегам позвонила ему и сказала, что в следующей жизни он будет тараканом. Болезненно чуткий к мединой шумихе Глинард Оук отозвал своё приглашение выступить в его стенах на неделе национальной науки. Даже собственный сын Джошуа всё так же с ним не разговаривал. Всеобщее безумие потрясло Маркуса до глубины души. Сам того не желая, он породил в людях страх. А всё потому, что почтенная публика недалеко ушла от игрушечного робота Оскара. Уже накрутила себя, на придумывала, что случится в результате его открытия. Даже он не осмеливался замахиваться так широко. Пойдут клоны, зомби, запрограммированные дети, мальчики-гомосексуалы. Разумеется, он отдавал себе отчёт, что в его труде ощущается элемент моральной удачи, но это касается всех учёных без исключения. Ведь приходится пробираться на ощупь, не ведая о последствиях, не зная, что принесёт исследованная тобой тьма, чьи тела лягут у порога. Разве вспахивая новое поле, делая по-настоящему зримую работу, можно быть уверенным в том, что удастся войти в свой и следующий век не запачкав руки кровью? Что же, всё бросить? Заткнуть Эйнштейна? Связать руки Гейзенбергу? Примечание. Вернер Гейзенберг, лауреат Нобелевской премии по физике 1932 года. Конец примечания. На что тогда можно рассчитывать? Ну послушайте. Маркус разволновался сильнее, чем от себя ожидал. Что здесь такого? Животные в известном смысле уже запрограммированы умереть. Это абсолютно нормально. Если это и происходит случайно, то только потому, что мы ещё мало знаем, вот и всё. Мы пока плохо представляем себе, почему отдельные люди предрасположены к заболеванию раком. Почему одни умирают естественной смертью в 63 года, а другие в 97? Естественно, хотелось бы узнать об этом больше. А на примере этой заражённой раком мыши мы имеем возможность проследить все стадии жизни и смерти под микроскопом. Да, конечно. Девушка спрятала книжку в сумку. Ну и ладно. Мне пора к выходу номер пятьдесят два. Приятно было поболтать. И все же советую почитать книжку. Я обожаю Сурейя Т. Бенкса. Здорово, дядька заливает. Маркус смотрел ей и ее хвосту вслед, пока она не слилась с другими темноволосыми девушками и не исчезла под сводами широкого зала. И тотчас почувствовал облегчение и радость от мысли, что у выхода номер тридцать два его ждет встреча с Маджидом Игбалом, а это совсем иное дело, другой календар или как там говорится. Чтобы сэкономить пятнадцать минут, он не стал допивать кофе, который слишком быстро из-за обжигающего сделался чуть теплым, и пошел в сторону нужного выхода. В голове мелькнуло. Встреча с братьев по уму. Абсурд, и он прекрасно это знал, думать так относительно семнадцатилетнего парня, но не мог подавить ощущение, что аналогичный восторг и ликование испытал когда-то его собственный старый наставник, когда впервые увидел семнадцатилетнего Маркуса Чалфина входящего в убогую классную комнату. Это было своего рода удовлетворение. Маркус хорошо знал это взаимоприятственное довольство, то дело, пробегающее между учителем и учеником. Ах, вы гений, дарите мне свое драгоценное время! Ах, я гений, но ценю тебя превыше всех остальных. И все же не мог отказать себе в этой радости. Как здорово, что он встречает Маджида один, причем это вышло совсем не нарочно, просто удачно сложились обстоятельства. У Игбалов. сломалась машина, а багажник у Маркуса невелик. Ему удалось убедить Самада и Альсану, что если они поедут вместе, то в машину не поместят все маджидовы вещи. Находившийся с Кевином в Честере, Милад сказал, как говорят, следующее: в лучших традициях фильмов про мафию, которыми некогда увлекался. У меня нет брата. У Ари в то утро был экзамен. Джошуа отказывался садиться с Маркусом в одну машину. Он вообще теперь из-за соображений защиты окружающей среды отказывался ездить на машинах, предпочитая два колеса. Чем дальше заходил в своём упорстве Джошуа, тем острее Маркус чувствовал неприязнь к подобным человеческим решениям. Это не идеи, поэтому с ними нельзя ни соглашаться, ни спорить. Большинство людских поступков бессмысленно. Пред этой причудой Джошуа он вдруг почувствовал себя еще беспомощнее, чем обычно. Обидно, что его собственный сын так далек от челфинизма, так что последние несколько месяцев Маркус возлагал большие надежды на Маджида. Потому-то и ускорял шаг. Выход номер двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Вероятно, в нем поселилась надежда, вера в то, что Маджид... Подхватит вымпел челфинизма, который того и гляди загнется в здешней пустыне. Они станут друг для друга спасением. Ведь это не самообман, правда, Маджид? Задавался он на ходу вопросом. Между выходами тридцати и тридцать один на него нахлынуло волнение, потом спало, уступив место утешительному ответу. Нет, Маркус, это не самообман, не слепая вера. Это сильнее и крепче. Это родство умов. Вот и выход тридцать два. Наконец они встретятся, победив расстояние между континентами. Не будет никого, только учитель, усердный ученик и первое историческое рукопожатие. Маркус ни на секунду не усомнился, что все пройдет как надо. Он не изучал историю, а наука приучила его к тому, что прошлое — это то, что видится нами смутно, словно через стекло. а будущее нечто сияющее и лучшее, или хотя бы оно просто лучше. Поэтому не ведала опасения относительно встречи с муглокожевым мужчиной с белокожим, оба из которых имеют большие надежды, но только один власть. Он не взял с собой белую картонку с крупно выведенным именем, как другие встречающие, и теперь забеспокоился. Как они найдут друг друга? И вдруг он вспомнил что встречает близнецца и рассмеялся. Даже ему казалось диковинкой, чудом, что вот сейчас из тоннеля выйдет генетическая копия уже знакомого ему мальчика. Непостижимым образом одновременно и точная, и неповторимая. Он его увидит и не увидит, узнает и всё-таки не узнает. Не успел он подумать, что это значит и значитель ли вообще, как пошёл поток пассажиров рейса British Airlines номера 261. Гворливая, но измученная толпа коричневых людей хлынула на него рекой, в самый последний момент всё же сворачивая, словно на выступе водопада. "На маскар, саламу алейкум, камонакхо", именно так обращались друг к другу и к друзьям по другую сторону барьера. Женщины были кто полностью закутан в паранджу, кто одет в сари. Наряды мужчин представляли странное смешение льна, кожи, твида, шерсти и синтетики, а их шапочки-лодочки были точь в точь как у неру. На детях были свитеры тайваньского производства и ярко-красные и желтые рюкзаки. Люди выходили из дверей выхода тридцать два и обнимались с тетушками, детьми. Встречались с таксистами, чиновниками и загорелыми белозубыми служащими авиакомпании. Вы, мистер Чалфин. Встреча с братьев по уму. Маркус поднял голову и увидел высокого молодого парня с лицом Милата, только жёстче и от чего-то моложе. Глаза у него были не такие фиалковые, по крайней мере, не такие ниистово-фиалковые, как у брата. Волосы довольно длинные и падающие на глаза. подстриженные, как у всех английских школьников. Правда, выглядели они гораздо более пышными и здоровыми. В одежде Маркус не разбирался, но обратил внимание, что Маджид был одет во всё белое, и, судя по виду, сделано из хорошего материала, качественного и мягкого. Красивый парень, даже Маркус это заметил. Ему не хватало баронического обаяния своего брата, но он выигрывал в благородстве, которое сказывалось в более четкой и изысканной линии подбородка. Но искать в братьях различия, что блох ловить? Они видны только потому, что столь разительное сходство от сломанных носов до больших неуклюжих ног, они были близняшками. Маркус из-за этого даже немного расстроился. Но если отбросить внешние покровы, то думал Маркус, сразу ясно, на кого на самом деле похож этот парень. Разве Маджит не отыскал его среди множества лиц? Разве они не узнали друг друга на глубинном, фундаментальном уровне? Не как города побратимы, не как две половинки случайно раздвоившегося яйца, они были одинаковы, как стороны равенства, логически, неизбежно, коренным образом Маркус, как заправский рационалист, на некоторое время позабыл свой рационализм и всецело отдался восхищению чудом. Это интуитивная встреча у выхода номер тридцать два. Маджид перешел платформу и направился прямо к нему. Этот безошибочный выбор друг друга среди великого множества лиц не меньше пяти сотен. Разве могло это быть случайностью? Невероятно. как доблестный гон спермы вслепую по параходу на встречу яйцекletке. Необъяснимо, как раздвоение этой яйцеклетки. Маджид и Маркус. Маркус и Маджид. Да, Маджид, наконец-то мы встретились. У меня такое чувство, будто я давно тебя знаю. Вообще-то вроде бы действительно знаю, но вроде бы и нет. Но скажи, чертовски интересно. Как ты узнал меня? Лицо Маджида Озорила чуть кривая, но ангельский очаровательный улыбка. Мой дорогой Маркус, вы единственный белый человек на выходе номер тридцать два. Возвращение Маджида Махфуза Муршеда Муптасима всколыхнуло семейства Игбалов, Джонсов и Чалфинов. Я его не узнаю. Спустя несколько дней по секрету пожаловалась Кларе Алсана. Странный он. Я ему сказала, что Милад в Честере, а он ни слова. Только губы поджал. Восемь лет не видел брата. Хоть бы пискнул. Сама от говорит, это клон какой-то, а не игбал. Даже подойти к нему лишний раз не хочется. Он чистит зубы по шесть раз на дню, гладит и сподняе. За завтраком читает Дэвида Найвина. Примечание: Дэвид Найвин, американский психолог, автор бестселлеров "100 простых секретов счастливых людей". 100 простых секретов достижения успеха, 100 простых секретов семейного счастья. Конец примечания. Джойс и Айри отнеслись к новичку одинаково подозрительно. Долгие годы они успешно любили одного брата, и вдруг увидали новое и всё же очень знакомое лицо. Это всё равно что включить любимый телесериал и обнаружить, что обожаемого актёра подло заменили статистом с похожей причёской. Первые несколько недель они просто не знали, как к нему относиться. Что касается Самада, то будь его воля, он бы навечно запрятал этого парня куда подальше, запер под лестницей или сослал в Гренландию. Он содрогался при мысли о неизбежных визитах многочисленной родни, перед которой он так хвастался. Всех тех племён, что истово молились в фотографии в рамке. Вот они вытаращят глаза при виде младшего Игбала, атеиста в галстуке, цитирующего Адама Смита и своего чёртова Форстера. Единственным приятным моментом оказалась перемена в поведении Алсаны. Где толковый словарь, не знаешь? Знаю сам отмие, он в верхнем правом ящике. Когда она впервые так ответила, он чуть не подпрыгнул до потолка. Проклятие было снято. Никаких больше. Может быть, сам отмие Возможно, сама отмия. Только да, да, да. Нет, нет, нет. Чётко и ясно. Это стало огромным облегчением, но не спасало окончательно. Сыновья его подвели, как невыносимо больно. Он передвигался по ресторану, не смея поднять глаз, когда звонили дядьушки, тётушки. Он увиливал от ответа или попросту угал. Милад Уехал в Бирмингем в мечеть, укрепляется в вере. Маджид скоро женится, да, очень хороший молодой человек берет в жены милую бенгальскую девушку, да, да, в лучших традициях. У вертуры началась с перемены мест жительства. Все перебрались, кто куда. В начале октября вернулся Милад, похудевший, заросший бородой и твердо настроенный не встречаться с братом. по политическим, религиозным и личным мотивам. Если Маджид будет здесь, заявил Милат на сей раз в образе Дениро. Я уйду. Поглядев в затравленные глаза тощего, усталого Милата, Самат велел ему оставаться. Поэтому Маджиду ничего не оставалось, как перебраться к Чалфинам, к большому огарчению Алсаны, пока ситуация не изменится. Джошо Злой на родителей, променявших его на еще одного игбала, отправился жить к Джонсам, а Айри, номинально вернувшаяся в отчий дом, чтобы так и быть закончить год, круглыми сутками торчала у Чалфинов, занимаясь поручениями Маркуса в надежде скопить денег на две поездки в джунгли Амазонки летом 93-го и Ямайка в 2000-м. И частенько, засидевшись до поздна, оставалась спать на кушетке. Дети покинули нас, уехали в дальние страны. Так меланхолично сказал Самат Арчи по телефону, что тот засомневался, не поэтическая ли эта цитата, а не путники в чужой земле. Скорее они сбежали на эти чёртовы холмы, угрюмо ответил Арчи. Дорого бы я дал, чтобы её почаще видеть дома, но за последние несколько месяцев в боюсь и пенни не наберётся. пенсов 10, арчебы удалось наскрести. Айри действительно почти не приходила домой. Она была между молотом и наковальней, как Ирландия, Израиль или Индия, безнадёжное положение. Останься она дома, Джошоа, будет цепляться из-за несчастной подобытной мыши, приводить доводы, на которые ей нечего возразить, как ни крути. Разве можно патентовать живое существо? Ты считаешь это правильно? прививать вирусы животным. Она не знала, что отвечать, и истинная дочь своего отца помалкивала и держалась от него на расстоянии. А у Чалфинов, у которых она работала всё лето, приходилось иметь дело с Маджидом. Это был кошмар. Когда 9 месяцев назад она только начала работать у Маркуса, её работа сводилась к необременительному разбиранию папок. Теперь же обязанности стало в 7 раз больше. В свете вспыхнувшего интереса к эксперименту Маркуса, ей приходилось общаться с прессой, разбирать мешки писем, организовывать встречи. Платить ей стали как секретарю. Но в чём беда? Если она и секретарь, то Маджит доверенное лицо, ученик и последователь. Он сопровождает Маркуса в поездках, ходит с ним в лабораторию. Настоящий клад. Самородок. Он не просто сокровище, но и очаровательное существо, и не просто очаровательный, а ещё и благородный. Маркусу казалось, что он явился в ответ на его молитвы. Этот юноша умел ткать красивейшие этнические кружева и делал это с недетским профессионализмом, поразительным для его возраста. Маркусу не хватало терпения формулировать аргументы, Маджит ему помогал. Именно благодаря ему Маркус, щуряся от ослепительного солнца, Вышел из лаборатории на Божий свет, где его ждали люди. Они хотели знать о Маркусе и его мыше. И Маджид знал, как им это рассказать. New Statement требовалось статья на две тысячи слов по вопросу патентирования. Маджид записывал слова Маркуса, попутно обликая их в элегантные формулировки, превращая пресные высказывания ученого, равнодушного к вопросам этики, в изысканные философские размышления. На основном четвёртом канале хотелось взять интервью. Маджид давал совет, как сесть, как наклонить голову, какие делать жесты. И это юноша, который большую часть жизни провёл в горах Читагонгского района без телевизора и газет. Маркус, хоть и всю жизнь стойко ненавидел это слово и не употреблял его с тех самых пор, когда его трёхлетнего отец отодрал из-за него за уши, был склонен называть это чудом, либо в самом крайнем случае невероятным везением. Из-за этого парня менялась его жизнь. Вот уж точно невероятное везение. Впервые в жизни Маркус был готов признаться себе в своих недостатках, пусть крохотных, но всё же в недостатках. Возможно, он был чересчур необщительным. Возможно, слишком агрессивно относился к публике с её любопытством. Теперь он был готов к переменам. А самым гениальным и совершенным в данной истории было то, что ни разу, ни на секунду Маджит не заставил Маркуса поступиться ни единым принципом его драгоценного челфинизма. Напротив, он неустанно им восхищался. Как он сам сказал Маркусу, Единственной его целью было донести челфинизм до масс, но для этого людям нужно объяснить все в доступной их пониманию форме. В его доводах было что-то такое возвышенное и умиротворяющее, что Маркус, еще полгода назад плевавший на подобные соображения, теперь без ропота с ними соглашался. Одно место в нашем столетии еще пустует, говорил Маджид. лесть ему несомненно удавалась Фрейд Эйнштейн Крик Вотсон одно место не занято Маркус автобус ещё не совсем заполнен Дин Дин ещё одно место Как противостоять такому искушению Бороться было невозможно Маркус и Манжит Манжит и Маркус ничто остальное не имело значения Эта парочка не обращала внимания ни на недовольство Айри, ни на чехарду с местожительством, загадочные сейсмические колебания, которые в окружающих вызывала их дружба. Маркус ушел, как Маунт Беттон из Индии или пресыщенный подросток от своего недавнего товарища. Он снял с себя ответственность за все и за всех Чалфинав, Экбалов, Джонсов, кроме Маджида и своей мыши. Остальные считались изуверами, и Айри. приходилось прикусывать язычок, сдерживаться насчёт хорошего, доброго маджида, расхаживающего по дому в белой одежде. Но как предсказание второго пришествия, как все эти святые, спасители и гуру, маджид Икбал был по меткому выражению Нины, первоклассный, 100%-ный, настоящий, подлинный, истинный, абсолютный занозой в заднице. К примеру, типичный разговор. Айри: Я в недоумении. Не сейчас, Маджит. Мне нужен телефон. Мне бы не хотелось отнимать твоё драгоценное время, но дело не терпит отлагательств. Я не могу разобраться. Маджит: Может, ты просто послушай. Джойс любезно купила мне джинсы. Они называются Levi's. Давай я тебе потом перезвоню, хорошо? Ладно, пока. Да, Маджит, у меня был важный звонок. В чём дело? Так вот, у меня есть эти красивые американские джинсы Levi's белого цвета, которые сестра Джойс привезла из поездки в Чикаго, город ветров, как его называют, хотя учитывая его близость к Канаде, не думаю, что в его климате есть какие-то отличительные особенности. Да, мои чикагские джинсы. Какой продуманный подарок. Я был вне себя от радости, когда его получил. Но потом Меня смутила этикетка с внутренней стороны, согласно которой эти джинсы садятся по фигуре, и я задался вопросом, что значит садятся по фигуре? Садятся, пока не станут по фигуре, Маджид. Думаю так. Но Джоис могла ведь предположить, какой в точности размер мне подойдет, правда? Тридцать второй или тридцать четвертый? Хорошо, хорошо, Маджид. Мне совершенно неохота их смотреть. Верю на слово. Значит, старайся, чтобы они не сели. Первоначально я пришёл именно к такому решению. Но оказалось, что отдельной процедуры для усаживания джинсов не предусмотрено. Они сами сядут, если их постирать. Гениально. Ты согласна, что наш вах им всё равно потребуется стирка? Что ты предлагаешь, Маджит? Интересно. Садятся ли они до какой-то определённой степени? А если да, то до какой? Если расчёты сделаны неправильно, производители могут получить массу судебных исков. Чего хорошего в том, что они садятся по фигуре, если они не сядут по моей фигуре? Ещё каждый может предположить, что эти джинсы должны повторять контуры тела. А как такое возможно? Слушай, может, просто пойдёшь и сядешь в этих грёбаных джинсах в ванную и посмотришь, что получится? Словами Маджида не обидишь. Он подставит другую щеку. Иногда по сотни раз на дню, как любовница под действием экстаза, улыбнется тебе без обиды и без злости, а затем наклонит голову, в точности как его отец, когда принимает заказ на креветки в Карии, в знак все прощения. Он так всем сочувствует этот Маджид, и от его сочувствия хочется залезть на стенку. Мм, я не то имела в виду. Блин, прости. Ну я не знаю. Просто ты есть новости от Милата? Мой брат меня избегает, произнёс Манжит с прежним вселенским спокойствием и неизменным всепрощением. Он зовёт меня Каином, потому что я неверующий. По крайней мере, я не его веры, да вообще моему богу имени нет. Из-за этого он отказывается со мной встретиться. даже не хочет говорить по телефону. Он со временем передумает. Он всегда был упёртый стирвец. Конечно, ты его любишь, продолжал Маджид, не давая ей возразить. Поэтому ты знаешь его привычки, его особенности. Тебе не составит труда понять, насколько он разозлён моим обращением. Я обратился в религию жизни. Я вижу его бога до миллионной числа пи, до аргументов Федруса Да и идеального парадокса номилату этого недостаточно. Ари взглянула ему прямо в лицо. За эти 4 месяца она так и не смогла всего до конца понять. Мешали юный возраст, внешний вид, аккуратная одежда и чистоплотность Маджида. И вдруг ей стало ясно. Он был отмечен как безумный мэр. Индиейт с белым лицом и синими губами, и тот тип, что носил накладку из искусственных волос не на голове, а на шее, на верёвочке. Как все те люди, что бродили по Уилдздонским улицам, и не заботились о том, как купить пиво Black Label или украсть магнитофон, и не любили ни коллекционировать кукол, ни мочиться в переулках. У них был совершенно иной интерес пророчество. И по лицу Маджида это было заметно. Он хотел говорить и говорить, не умолкая. Милад настаивает на полном подчинении. Это на него похоже. Он хочет, чтобы я вступил в кев. Понятно, в Кевин. Так значит, ты с ним разговаривал? Мне нет необходимости говорить с ним, чтобы узнать, о чём он думает. Мы близнецы. Я не хочу его видеть. В этом нет нужды. Понимаешь ли ты тайну близнецов? Чувствуешь ли смысл слова связать его двойной смысл Маджид, не обижайся, но мне надо работать. Маджид легко кивнул. Разумеется. Извини, я тоже пойду и подвергну свои чикагские джинсы предложенному тобой эксперименту. Стиснув зубы, Айри подняла трубку и снова набрала номер, с которым её разъединили. Позвонитель требовалось журналисту. В эти дни были сплошь журналисты, и кое-что ему прочитать. После экзаменов она прошла краткий курс молодого бойца по связям с общественностью и быстро выяснила, что не стоит тратить силы на индивидуальное общение с каждым. Невозможно подать информацию с уникальной точки зрения сначала для Financial Times, потом для Mirror и Daily Mail, освещать новость под особым углом. писать отдельную книгу о огромной медийной Библии это их задача, а не её. Каждому своё. Журналисты это ангажированные фанатики, маниакально охраняющие свои лужайки и день за днём дудящие в одну дуду. Так было всегда. Кто бы мог подумать, что Иоанн и Лука столь по-разному истолкуют главную сенсацию столетия смерть Христа. Это доказывает. Верить этим малым не стоит. Так что обязанности Айри ограничивались простой передачей информации. Всего и требовалось, что раз за разом озвучивать написанное Маркусом и Маджидом на листе бумаги, пришпиленном к стене. Готово, сказал журналист. Диктофон включён. И тут Айри сталкивалась с первейшей трудностью Пьера необходимостью поверить в то, что подаёшь. Не то чтобы ей не доставало духовной веры. Проблема коренилась глубже. Айри не верила в возможность физического воплощения идеи. Вокруг футуристическая мышь раздулась такая невероятная шумиха. В каждой газетной колонке журналисты сходили с ума. Нужен ли мыши патент? Наёмный перья восторженно строчили величайшее открытие века. На что можно было подумать, будто разнесчастная мышь встанет на задние лапы и будет толкать речь. Ари глубоко вздохнула. Хотя она повторяла эти слова много раз, они по-прежнему казались ей нереальными, абсурдными, литературной байкой на крыльях фантастики, еще более безумной, чем стоящее через тире имя Сурея Т. Бенкса в заглавии. Пресс-релиз. 15 октября 1992. Тема: Начало проекта Футуристическая мышь. Профессор Маркус Чалфин, писатель, выдающийся учёный и один из ведущих сотрудников группы генетики в колледже Светова Иуды, намерен представить на всеобщее обозрение свою новейшую модель с целью наглядной демонстрации трансгенетических механизмов и привлечения интереса к дальнейшим разработкам в данной области. Данная модель призвана продемонстрировать публике колоссальные возможности генной инженерии, а также приоткрыть завесу тайн, окутывающую эту область биологических исследований. Не секрет, что многие по-прежнему относятся к ней предвзято и настороженно. В рамках проекта будут работать выставка, лекционные и мультимедийные залы, а также комната для детей с интерактивными играми. Проект осуществляется при поддержке правительственной комиссии Наука на рубеже веков. а также при участии деловых и промышленных капиталов. Футуристическая мышь двухнедель от роду будет выставлена в Лондонском институте Перрэ 31 декабря 1992 года и будет оставаться там вплоть до 31 декабря 1999 года. К обычному генетическому коду этой мыши добавлены несколько новых генов. ДНК-клон этих генов был введён в плодотворённую яйцеклетку мыши, где соединился с хромосомной ДНК в зиготе и, следовательно, оказался в каждой клетке, получившейся в результате зародыша. Гены предварительно были запрограммированы таким образом, чтобы включиться и работать исключительно в заданных тканях мыши и согласно заданному режиму. Цель этого эксперимента проследить за старением клеток развитием в клетках раковых образований, а также ответить на многие другие вопросы. Сюрпризы гарантированы. Журналист рассмеялся. Боже, что это на хрен значит? Не знаю, сказала Айри. Сказано же, сюрпризы. И продолжила чтение. Мышь будет выставлена на всеобщее обозрение в течение 7 лет, что приблизительно вдвое дольше средней продолжительности жизни обычной мыши. Таким образом, развитие подопытной мыши будет происходить медленнее обыкновенного, в соотношении 2 года за 1. В конце первого года большой Т-антиген вируса SV40, содержащийся в бета-клетках поджелудочной железы мыши, вырабатывающих инсулин, пустит в этом органе карциномы. Вследствие чего у мыши на всю жизнь останутся замедленные движения. На исходе второго года у мыши появятся доброкачественные попиломы, результат деятельности h-рас онкогенов в клетках кожи, и через 3 месяца спустя их можно будет разглядеть невооружённым глазом. На четвёртом году эксперимента мышь станет постепенно утрачивать способность вырабатывать меланин по причине медленного запрограммированного подавления выработки фермента тирозиназы. Скоро мышь полностью утратит пигментацию и станет альбиносом, совершенно белой мышью. Если не произойдёт внешнего вмешательства или непредвиденных обстоятельств, мышь проживёт до 31 декабря 1999 года и сдохнет в течение последующего месяца. Эксперимент Футуристическая мышь предоставит публике уникальную возможность увидеть жизнь и смерть крупным планом. Вау, оче, убедиться в том, что с помощью новейших технологий можно замедлить развитие болезни, контролировать процесс старения и устранить генетические дефекты. Футуристическая мышь даёт волнующую надежду на начало нового этапа в истории человечества, в котором мы перестанем быть жертвами случайностей, а сделаемся хозяевами и арбитрами своей судьбы. Кошмар, сказал журналист. Жуть какая. Возможно, рассеянно отозвалась Айри. Ей за сегодняшнее утро предстояло сделать ещё десяток звонков. Хотите, я вам вышлю фотоматериалы? Валяйте, не придётся копаться в архиве. Счастливо. Не успела Айри положить трубку, как в комнату кометой влетела Джойс в хипавском прикиде: длиннющий бархатный подол с бахромой, восточный халат и поверх него свитки шёлковых шарфов. Не занимай телефон. Я тебе уже говорила. Телефон нам нужен Вдруг позвонит Милат. 4 дня назад Милат не пришёл на приём к психиатру, куда его записала Джойс. С тех пор его не видели. Все знали, что он с Кевин и не собирается ей звонить. Одна Джойс этого не понимала. Мне очень важно с ним поговорить. Ещё немного, и мы найдём выход. Марджори почти уверена, что у него синдром нарушения внимания с гиперактивностью. А вам это откуда известно? Кажется, Марджори доктор, как, блин, насчёт врачебной тайны? Айри, не глупи. Марджори нам друг, поэтому она старается держать меня в курсе. Просто мафия какая-то. Да ладно тебе, не впадай в крайности. С каждым днём ты становишься всё истеричнее. Я просто прошу не занимать телефон. Я слышу. Потому что если Марджори не ошиблась, и это действительно синдром нарушения внимания, тогда нужно срочно посоветоваться с доктором и попить метилфенидат, иначе организм истощится. Джойс, тут дело не во внимании, а в том, что Милад мусульманин. Таких, как он, миллиард не могут же все страдать гиперактивностью. Джойс перевела дыхание и сказал: "По-моему, ты становишься очень жестокой. Разве подобные рассуждения тут помогут? Она со слезами на глазах подошла к хлебной доске и отрезала внушительный кусок сыра. Самое для меня сейчас главное свести их воедино. Пора. С чего вдруг? с подозрением спросила Айри. Джойс отправила кусок сыра в рот. Потому что нуждаются друг в друге, но разве они сами не хотят? Иногда люди не знают, чего они хотят, что им нужно. Эти двое необходимы друг другу, как Джус задумалась. В метафорах она была несильна. Скажем, в саду рядом нужно сажать только идеально подходящие друг другу растения. Как лорел и Харди, как Крик и Уотсон. Примечание: Стэн Лорел и Оливер Харди. Один из популярнейших голливудских кинодуэтов 20-30 годов, мастера фарсовой клоунады. Фрэнсис Крик и Джеймс Вотсон, специалисты в области молекулярной биологии, лауреаты Нобелевской премии 1963 года по физиологии и медицине. Конец примечания. Западный Пакистан и Восточный Пакистан. Айри, по-моему, это совсем не смешно. А я не смеюсь, Джордж. отрезав ещё сыра и пару ломтей хлеба, Джойс соорудила многояэтажный бутерброд. У этих мальчиков серьёзные душевные проблемы, которые мешают Милату пойти на встречу Маджиду. Он сильно переживает. Их разделила религия, культура. Представляешь, какая это травма. Ари пожалела, что тогда не дала Маджиду всласть наговориться. Теперь бы ей было, что возразить Джоэс. Речи пророков дают хорошее оружие. Она могла бы многое спросить. О тайне плейнитцов, о миллионных числа Пи. Интересно, где начинаются бесконечные числа. А главное, о двойном смысле слова "связать". О том, что хуже, что болезненнее, когда вас толкают друг к другу или когда пытаются разделить. Джоэс? Почему бы тебе не волноваться о собственных детях, для разнообразия. А Джоша, например, когда ты в последний раз его видела? Джойс поджала губы. Он в Гластонбери целых 2 месяца, он собирался по путешествовать, предупреждал, что может задержаться. А с кем он? Ты совершенно не знаешь этих людей. Может, стоит в первую очередь задуматься над этим, а не лезть в чужие дела? Джоис и бровью не повела, как ей были знакомы эти подростковые оскорбления. За последнее время она столько наслушалась от своих детей и от окружающих, что ни брань, ни жестокие высказывания ее уже не задевали. Она просто выпалывала их с корнем. Я не нашусь с Джошем, потому что, как ты прекрасно знаешь, сказала Джоис фирменным Чалфинским тоном, слушайте родителей и широко улыбнулась. Он хочет добиться от нас внимания к своей персоне, так же как ты в данный момент. Типичное поведение подростка-интеллектуала из среднего класса. В отличие от многих других в то время, Джойс не боялась произносить слово средний класс. В лексиконе Чалфинов это словосочетание являлось синонимом наследников просвещения, созидателей процветающего государства, интеллектуальной элиты, светоч очей культуры. Трудно сказать, откуда они позаимствовали эту идею. Он скоро перебесится и вернется в стойло. На счет Джошуа я ни капли не волнуюсь. Он хочет что-то доказать отцу, и скоро это пройдет. Вот у кого действительно проблемы, так это у Маджида. Я тут провела исследование. Айри, я читаю знаки, рассыпанные вокруг. Значит, неправильно читаете. Сделала Айри ответный выпад. Судя по всему. Битва начиналась. У Маджида всё чудесно. Я только что с ним разговаривала. Он настоящий дзен-буддист. Чёрт возьми, да он самый безмятежный человек из всех, кого я знаю. Он работает с Маркусом, и ему это очень нравится. Он счастлив. Может, введём политику невмешательства? Немного пофигизма нам не помешает. У Маджида просто замечательно. Ари, дорогая, говорила Джойс, оттесняя Айрину с соседнего кресла и усаживаясь рядом с телефоном. Ты никогда не понимала того, что людям свойственны крайности. Было бы прекрасно, если бы все были похожи на твоего отца. Он не моргнёт и глазом, даже если ему на голову рухнет потолок. Но большинство людей так не умеют. Маджиты милад часто впадают в крайности. умничить и говорить о ней вмешательстве очень легко, но важно понимать, что Миллату со всеми этими его фундаменталистами угрожает большая опасность, огромная. Я почти не могу сомкнуть глаз по ночам, так я за него переживаю. Ты же читала про все эти группировки в новостях. Это ложится на Маджида тяжким духовным бременем. Неужели я должна сидеть как истукан и смотреть, как эти двое разрываются на части, а всё из-за родителей, которым я буду с тобой откровенна, потому что это правда. На них просто наплевать. Я хочу этим мальчикам добра. И тебе лучше других это известно. Им нужно помочь. Я только что шла мимо ванной и увидела, что Маджит сидит в горячей воде прямо в джинсах. Да, к кого? В общем, сказала Джойс спокойная, как удав. Думаю, в душевных детских травмах я вполне разбираюсь. Глава семнадцатая. Важные разговоры и экстренные меры.